Вслед за уездным и на куличках органично последовала повесть Алатырь сумрачным гротеском во всей неприглядной анатомии, живописующей чиновничий мир той же уездной России. Читая эту своеобразную трилогию, нельзя не поделиться странному контрасту. Богатство языка автора цветет на фоне стойкого, депрессивного мироощущения и холодного отстранения от реальности. В действительности этот кажущийся парадокс естественным образом разрешают авторские недуги. Фигурально выражаясь, разлитая в организме желчь нигде не позволяет организму видеть красоту. Критик Григорьев писал в 1914 году «Со всех страниц немногочисленных произведений Замятина» Ярко и выпукло проступает недугующий лик нашей Родины. Больная запутанность русской непутевой души, кошмарная и гибельная беспорядочность нашего бытия. Мало того, что автор физически болен, а отсюда и определенный физиологизм письма, писатель может пребывать в какой угодной иллюзии относительно характера, новизны, и сильных сторон своего творчества, полагать, что он неореалист, отражающий тектонические сдвиги нравственных устоев современного мира. Однако на деле он всегда изображает не реальность, а состояние своей депрессии. И в итоге его произведения оказываются лишь попыткой выявить объективные причины своего угнетенного состояния. Справедливости ради следует признать, что в той или иной мере это замечание касается всякого художника. В широком смысле. А художника калибра Замятина в особенности. Одновременно с литературной работой, будучи высококвалифицированным инженером-судостроителем, Замятин продолжал служебные поездки по России. Его впечатление от путешествия в Кемп и на Соловки в военном 1915 году отразились в ряде рассказов и повести «Север». В марте 1916 Евгений Замятин был откомандирован в Англию. Накануне пооску, по оскупо обороненному Евгением Ивановичем слову у него случилась дуэль, причины и результат которой он не раскрывает, где в качестве проектировщика наблюдал на судоверфях Глазго, Нью-Касла и Сандерленда за строительством российских ледоколов, в том числе ледокола Святой Александр Невский после Октябрьской революции Ленин и ледокола Святогор, впоследствии Красин. Замятин любил ледоколы за красоту и округлую женственность линий, и вместе с самоварами считал их полноценным символом России как упомянуты прежде, конструктор и писатель сплелись в нем воедино. Математика, умные числа, геометрическая безупречность линий вошли в художественное мышление Замятина. Выстроили и исчислили его литературное мастерство. Это был уже какой-то новый штам литературного бешенства. Досели в России неизвестный. Он именно конструировал свои тексты, чертил пейзажи и рассчитывал траектории движения персонажей по пространству повествования. Это было чудно и необычно для русской литературы с ее душевностью, стихийным порывом и психологизмом. Критик Святополк Мирский писал об этой новости. Такой метод близок к кубизму в живописи. Персонажи Замятина отождествляются с геометрическими формами, которые автор им придает. Так главной характеристикой англичанина, героя-островитян, становится квадратность. Сам Замятин вспоминает об этом времени. Часто, когда я вечером возвращался с завода на своем маленьком Рено, Меня встречал темный, ослепший, потушивший все огни город. Это значило, что уже где-то близко немецкие цеппелины и скоро загрохают вниз бомбы. Ночью, дома, я слушал то далекие, то близкие взрывы этих бомб, проверяя чертежи Ленина и писал свой роман об англичанах-островитяне как говорят и роман, и ледокол, вышли удачными. Англия. Лондон были разительно не похожи на то, что Замятин ярко и зло описывал в уездном. На куличках и алатере Подстрижные газоны, каменные фабрики, выметенный асфальт, пары бензина, лязгающие механизмы, жизнь – размеренное по циферблату и уложенное в расписание. И вокруг ничего живого, нигде не отыщешь души. Лондон и населяющие его, одинаковые люди, похожи на механическую игрушку, и жизнь тут не настоящая. Это имитация жизни, и душа этой жизни — стальная закаленная пружинка, как у заводной куклы. Замятин не принял Лондон как не принял Лебедянь. Возможно, дело было в его персональной субдепрессии, и из нее вся его сатира. Больному человеку не бывает хорошо где-то, ему бывает хорошо когда-то. Когда у него ничего не болит. Когда он под морфием. Возможно также, что сатира просто непременный симптом, подхваченный у Гоголя литературной хвори, заклятие гоголя как сыпь при краснухе Замятин объяснял собственную позицию по-своему считая себя идейным еретиком в статье о литературе революции энтропии и опрочем он писал но а двуперстники а в бакумы а ведь тоже еретики да и обабакумы полезны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 Там и человек тоже, не только клыки и зубы, но и человеческие мысли тоже. Клыки оттачиваются лишь тогда, когда есть кого грызть. У домашних кур крыли только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур один и тот же закон. Идеи, питающиеся котлетками, беззубьют так же, как цивилизованные котлетные люди. А в вакуумы нужны Для здоровья. А вакумов нужно выдумать, если их нет. Вот так и литературный еретик Замятин, подобно обвакуму, восклицал Не приемлю Ни лебедянь, не железную лебедянь Лондон. Островитяне, блестящая сатира на буржуазную Англию. С ее лицемерием и двойной моралью с ее заветом принудительного спасения. Завет принудительного спасения, созданная героем повести «Островитяне» Викарием Дьюли книга, в которой регламентирован весь ход жизни частного человека. Расписание часов приема пищи, расписание дней покаяния, расписание пользования свежим воздухом, расписание занятий благотворительностью и тому подобное. Сочинение дюли стало прообразом часовой скрижали из романа «Мы» и вообще знаковой формулой общества, живущего не по естественным, а придуманным законам. Примечание редактора. Такого взгляда на цивилизованный мир прежняя русская литература не знала. Гоголь и тот позволял себе нелицеприятно потешаться над Германией и немцами, исключительно в частных письмах. Прожив в Англии без малого полтора года, вскоре после февральской революции Евгений Замятин вернулся в Россию, в мятежный Петроград. В ту пору Горький устраивал на своей квартире литературные вечера, на одном из них Замятин прочитал «Островитян». Виктор Шкловский вспоминал, как возбужденный Алексей Максимович радостно потирал руки и улыбался в усы. А Корней Чуковский метался по комнате и тонким голосом восклицал. Новый Гоголь явился. Опять Гоголь, заметим в скобках, в памяти знавших его, Евгений Иванович, людей, заметен с Гоголем, рифмуется постоянно. Вот как описывал тот триумфальный для Замятина вечер поэт Николай Отсуп. Начало повести Замятина поразило всех. Прошло минут двадцать, и автор прекратил чтение, чтобы уступить место за столом следующему писателю. «Еще! Еще! Продолжайте! Просим!» Голоса становились все более настойчивыми, нетерпеливыми, громкими. Замятин покорился и продолжал читать. После этого еще раза два пытался прервать чтение, но безуспешно. Слушали, затаив дыхание. Потом устроили ему овацию. Ни у кого из выступавших в тот вечер, даже у Блока, не было и доли того успеха, который выпал, замятину. Чуковский носился по залу и говорил всем и каждому, что, каково, новый Гоголь, не правда ли? Вслед за островитянами в догонку английской теме, последовал рассказ ⁇ Ловец человеков ⁇ после чего в литературных кругах заметно прозвали англичанином. Не за тему даже, а за холодную, выверенную отстраненность авторского взгляда, свойственную по бытовавшему в то время мнению европейским писателям-интеллектуалам. Между тем, За февралем пришел октябрь. Пришла новая, под корень сметающая прошлый мир, революция. Пришла разруха, смута, голод. Виктор Шкловский так запомнил Петроград той поры. Время было голодное, и мы получали кусок хлеба чуть меньше ладони и немного яблочного повидла. Год тот был урожайным на яблоке. Голод был всеобщим. Голодала вся страна. На рельсах около Николаевского вокзала и в банях ночевали люди, бежавшие из голодных земель. Они искали хлеба в голодающем Петербурге. Замятин был с нами в это тяжелое время. Он сам все это пережил. Он думал о будущем. Замятин думал о будущем. В первые после революционные годы вместе с Горьким он работал в редколлегии Всемирной литературы, переводил, читал лекции по технике художественной прозы, в студии дома искусств, стал пестуном, фактическим наставником блистательной литературной группы Серапионовы братья, куда входили Никитин, Зощенко, Лунц, Тихонов, Всеволод Иванов. Полонская, Каверин, Слонимский, Федин, Груздев. Преподавал в Политехническом институте, читал курс новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена, входил в правление издательства «Гржебина» и «Алконост», словом, вел самую, что ни на есть, активную общественную жизнь. При этом рассказы заметины тех лет «Дракон», Пещера, Мамай, Икс, рассказ о самом главном и так далее, лишены революционного пафоса. Напротив, в них сквозит скептицизм, а порой и скорбная печаль, какую неизбежно навевают виды руин некогда великой цивилизации. И это тоже думы о будущем. Революция перелепила замятина. Изменились интонации и сам строй его письма. По выражению Шкловского он разрушил, сломал о колено свою привычную манеру. Он принял революцию, пошел с ней, но какой-то новой тоской, идущей не от знания, а скорее от безошибочного первобытного чутья, наполнилась атмосфера его прозы. Старый, разрушаемый мир не устраивал замятина. Он рвался в будущее, но действительность не поспевала за его желаниями. Вместо новой реальности его окружали развалиной все той же лебедяне. Жить на развалинах неуютно, контуры нового неясны. А просто фиксировать распад и только замятин по характеру своей природы не мог. Дело в том, что он представлял собой тот двойственный тип личности, образчики которой в силу холодного ума, рационального мышления и редуцированной чувствительности причисляют себя к миру будущего, но при этом человеческие привязанности у них все же не до конца оборваны, и душевность еще... Подает в них свой голос. Редуцированный здесь ослабленный. Примечание редактора. Они приветствуют или, как минимум, осознают неизбежность разрушения и вместе с тем испытывают предосудительные чувства жалость к обреченному, к той части его, которая, по тому самому первобытному чутью считается жалости достойна. Нелегко совместить в сознании чувство своей непосредственной причастности к будущему и страх перед этим будущим. Для человека это серьезное испытание. В результате главным итогом дум замятина о будущем явился роман «Мы», законченный им в 1920 году. Этот роман стал точкой отсчета моментом прививки к мировому литературному древу футуристического скептицизма, плача по трагической судьбе личности в условиях грядущего тоталитаризма, пышно распустившегося на нем в XX веке и до сих пор не отцветающего. Действие романа «Мы» происходит в едином государстве будущего, отгороженным от внешнего мира зеленой стеной, населенным людьми-нумерами и руководимым благодетелем. Это вершина социал-дарвинизма, безупречный человеческий муравейник, математически рассчитанный, предельно рациональный. На все проявления жизни, имеющий свой регламент, вплоть до определенного каждому табеля сексуальных дней. Квартиры здесь имеют стеклянные стены. Искусству отведен статус государственной службы. Жители, которым периодически делают операцию по удалению фантазии, согласны со своей несвободой, поскольку личное сознание – это только болезнь. Они добровольно отказались от «я» и слились в обезличенном «мы», превратившись в некие функции, детали огромной государственной машины. Роман написан в форме дневника, который ведет номер д 503 строитель интеграла, могучего агрегата, чье предназначение подчинить благодетельному игу разума бесконечную вселенную. Д-503 математик, он в восторге от математической красоты обустройства единого государства. Однако ему невольно предстоит пройти тяжелые испытания. На время мятежницы 1330, который номер Д-503 воспылал Неведомым в этом мире чувством любовью удается смутить его кристально ясное не незнающее сомнений сознаний. Один 330 стремится разрушить все то, что Д. 503 бесспорно принимал до сих пор как образец лучшего, совершеннейшего из общественных устройств. Это сокрушительный период его жизни. Время желанной тревоги и внутренней бури. Как первые люди в раю, Д-503 поставлен перед тягостным выбором. Или счастье без свободы, или свобода без счастья. Но Д-503 не в силах преодолеть инерцию мировоззрения с рождения привитого номерам разумнейшим из всех когда-либо существовавших обществ единым государством. Озарившее все вокруг ярчайшим светом и ослепившее его на время страсть к 1.330 оборачивается лишь попыткой любви, вскоре он предает возлюбленную и впоследствии, прооперированный на предмет удаления фантазии, охладив сердце логикой неизбежного, оказывается зрителем на ее казни. Великий инквизитор, описанный некогда Достоевским, торжествует в этом мире грядущего, скрываясь под личиной благодетеля. Безусловно, есть что-то в едином государстве от Замятинской Англии, где викарий Дьюли разработал свой завет принудительного спасения.